Глава третья Пугливо прячась, за деревьями бежит лесная речка, трусливая, как заяц, но живучая, подобно кошке. Ее пытаются остановить, придушить и скромсать падающие от старости деревья великаны, скатывающиеся с гор тяжелые камни. Но она все бежит, оставляя на острых сучьях клочья пены, подныривает под деревья и сопят на туге, прорывается, как дикий зверек, дальше, огибает огромные глыбы, хоронится от всех, а сама все набирает силы от родников и ручьев. Мы потеряли ее на пару часов, а когда то ли она сделала крюк, то ли мы обогнули холм, с ревом и грохотом выбежала чуть ли не навстречу, выжившая сильная, Потом она сделала крутой разворот и понеслась к видневшимся далеко-далеко ярко-красным черепичным крышам не то маленького городка, не то разросшегося села. Брат Катфаэль величественно простер длань, правда худую и желтую, как монастырский воск. Интересно, почему этот турнир называют каталаунским? Ведь проводиться он будет где-то между двумя городами? «Отцы Каталауна первыми выступили с идеей турнира», — объяснил Кадфаэль. «Там удобная долина с пологими холмами по обе стороны. Зрители на склонах, роскошная дубовая роща с третьей стороны. Есть куда проигравшим рыцарем удалиться, чтобы тайком оплакать горечь поражения». Кадфаэль поехал со мной рядом и словоохотливо объяснял, что Каталаун не столица» а самый крупный город в королевстве, да и в соседних. Здесь вообще последний катаклизм прошел стороной. Больше половины домов сохранилось от седьмой эпохи, а в центре Каталауна два строения времен шестой. Настолько странные и причудливые, будто строили вовсе не люди, а огромные муравьи или, скажем, жуки». В этих двух никто не живет, в них боятся даже заходить, в то время как здания седьмой эпохи оберегают. Туда заходят, хотя, конечно, несмотря на просторность помещений, никто не осмеливался там разместить цех, склад или жилище. Кадфаэль вознес благодарственную молитву, его мул с шага перешел на суетливую рысь. «Я чувствовал, как сердце начинает стучать чаще». До этого я, по сути, околачивался на окраине, сталкивался с деревенскими увольнями, пусть и рыцарями, а сейчас приближаюсь к месту, куда уже съезжаются лучшие рыцари всего королевства. А кое-кто приехал даже из соседних земель. А что могу я? Драться не стал лучше, хотя, правда, в награду за уничтожение темного пятна получил новый левел святости. То есть огонь могу зажигать... С трех шагов, даже с пяти, излечиваю проще и не чувствую слабости. Кроме того, еще, как убедился на опыте, могу ощутить опасность на расстоянии и даже определить источник. Правда, только если сам человек видит меня, целится в меня или как-то подкрадывается с намерением причинить вред. Что еще? Ну да, в темноте вижу еще отчетливее, хотя... Все в том же тепловом излучении, как какая-то гремучая змея. Но, увы, пока не могу сотворять помимо кофе еще и, скажем, хотя бы крошку сыра или каплю молока. Тем более мясо. Наверное, паладинам не положено. Хотя насчет мяса поэкспериментировал в первую очередь, пытаясь создать сперва бифштекс из элитного ресторана, потом жареного гуся, наконец простейшую котлету. Ладно, не стану вегетарианцем только из-за того, что поленюсь стрелять по дороге дичь, что так и прыгает из-под копыт. Да и пес не даст упасть до человека, которого заботит правильное питание. Из-за леса плывет мелодичный перезвон колоколов. Деревья расступились, высокая колокольня высится гордо и с достоинством В просвете арки мечется человеческая фигурка в длинной монашеской рясе. Человек дергает веревки, звуки расходятся то низкие, басовитые, уверенные, то высокие и нежные. Лес сдвинулся, выплыл, как авианосец сурового облика монастырь. Четырехугольная крепость с толстыми зубчатыми стенами. В самой середке массивное здание со страконичной крышей, увенченный еще и шпилем, напоминающим меч. Монахи, собирающие плоды с деревьев близ монастыря, подняли корзины и отправились к воротам. Везде, куда я бросал взор, все оставляют дела и двигаются к монастырским вратам. Фигурка на колокольне продолжала раскачивать язык колокола. Слуха коснулся новый мелодичный звон. Ворота распахнулись, люди в длинных плащах один за другим втягивались в крепость, а потом врата закрылись. Я чувствовал, как изнутри накладывают запоры, отгораживаясь от этого простого, даже очень простого мира, что желает оставаться таким, не усложняясь, и не желает учиться, постигать, совершенствоваться. Мира который живет простейшими чувствами и страстями, не умея и не стремясь подчинить их чему-то более высокому. Я вздохнул, внезапно ощутив острую зависть к этим людям. Они уже сейчас сумели найти выход и отгородиться от самодовольных дураков, что знают, как жить. Те, кто в стенах монастыря, выглядят чудаками и потерянными для мира, хотя на самом деле потеряны как раз все, кто по эту сторону монастырских стен. Да, там, в монастыре, Мендель начнет опыты с горохом. Паскаль создаст что-то паскальное, Коперник придумает свою систему, а Джардана Бруно начнет доказывать множественность миров. Именно в монастырях зародится то, что будет названо научным методом познания. А вся эта шелуха с битвами, сражениями, турнирами и прочей шелупунью останется по эту сторону стен и уйдет в небытие. Провота же пути, что там, за стенами, будет со временем выглядеть такой убедительной, что в будущем сохранят помимо ценного ядра еще и шелуху, разжиревших попов, церковные стены, обряды, молитвы, поклоны и все атрибуты, начиная от свечей, просфирь и кончая ритуальным крещением. Кадфаэль сказал с жаром, «Еще здесь бы порыться, да вряд ли допустят». «Золотишко поискать?» — спросил я. Он ответил с негодованием. «У них лучшая библиотека в королевстве. Даже в Скорляндах гиксии или в знаменитом Морданте такого богатства нет. Тысячи томов, из них едва ли... «Четверть прочитана, а треть разобрана». «А», — сказал я понимающе, — «дешевого колдовства восхотелось». Он сказал с еще большим негодованием. «В книгах есть и повыше ценности, чем колдовство, брат-паладин». «Да?» — спросил я с сомнением. «Тогда почему же говорят, что когда книголюб видит книгу, он готов отдать за нее сердце, а когда монах видит деньги...» Он готов отдать за них священные книги. Он вскипел. «Это наглая ложь!» Я спросил ласково. «Каков у нас первый и самый серьезный из смертных грехов?» «Верно, гнев». Он мгновенно остыл. Заговорил уже спокойнее. «Брат Паладин, даже небольшим умом можно блистать, если тщательно натереть его о книге». Но я понимаю, тебе скучно без драк, вот и дразнишь скромного служителя Христа. Я сказал примирительно, да шучу я, шучу, книга в самом деле лучший друг. Не ноет, жрать не просит и драться не лезет. К тому же всегда свою точку зрения можно вычитать из книги, а на следующей странице поменять. А почему, говоришь, не допустят? Ты разве не монах? Он вздохнул. «У нас разные уставы. К тому же они все больше склоняются к арестейству, а я все-таки верую и действую только в русле истинной церкви». «Ну, — заметил я, — каждый считает свой путь истинным. А чем отличаются эти арестейцы?» Он начал рассказывать о проблемах церкви. «Я кивал с умным лицом, делая вид, что слушаю внимательно». Сам посматривал по сторонам. Вообще-то о ересях я знал даже больше, чем сам брат Кадфаэль и даже его наставники. Трудно дожить до моих лет и не услышать об аптистах, адвентистах, ререховцах, хабардистах и прочем герболайфе. Так что кивал, пропуская мимо ушей жалобы на самую новую и самую живучую ересь — альбегойцев так их называют от города Альби, откуда пошла Крамола, или же Катарами, как они сами себя гордо зовут, ибо катарас чистый, если по-нашему. Эти Катары, как я понял, ведут себя как Троцкий или Дзержинский, что отрицали всякие компромиссы с буржуазным миром и предпочитали сгореть в огне пожара, всемирной революции и сжечь весь мир, но не пойти, так сказать, на сделку с убеждениями. Катары отрицают власть церкви и государства. Для них закон — священное писание, ведь даже Новый Завет — создание сатаны. Катарам нельзя клясться, участвовать в войнах. Вообще-то прекрасная позиция. Кто спорит, очень принципиальная. Но таких лучше держать в поэтах и кинорежиссерах, но не подпускать к рычагам власти. Церковь, которая сама еще совсем недавно с гневом и страстью обличала античный распутный мир, как вон сегодня ее обличают катары, сейчас у руля и ломает голову, как же лучше употребить эту власть в пользу человечеству. Надо отдать ей должное. Вовремя разглядела опасность и резко осудила альбегойцев одновременно проведя в своих рядах чистку или даже зачистку, тем самым сводя обвинения альбегойцев на нет. А то попики уж слишком навострились пьяными по бабам, торговать индульгенциями, участвовать в оргиях. Кадфаэль сказал грустно. «Что делать? Катары во многом правы, очень правы. Но так нападать на церковь просто нечестно». Если принять установки катаров, то придется прикрыть монастырские школы, закрыть университет. Я кивал. Все верно. Ереси строятся на обличении церкви, и все требуют строгости, очищения и закручивания гаек. А это значит, что церковь должна враждебно относиться отныне к зарождающейся науке и к новому искусству и уж ни в коей мере не покровительствовать им в собственных стенах. Церковь должна отказаться от любого участия в светских делах. Может быть, по церковному уставу и программе партии церкви это и соответствует букве Евангелия, но сам Бог не простит таких туповатых слуг, если не воспользуются полученной ими мощи на благо всех людев. Город все приближался, а Катфаэль увлеченно рассказывал, что с альбегойцами за власть спорят повлекание. Их породил сам апостол Павел. Они отвергают Ветхий Завет и часть Нового. Всех пророков и святых, церковь, духовенство, монашество и сами монастыри, которые также осуждают, Все земное, призывают к аскетизму, обличают церковь. Есть еще вальденсы. Эти утверждают, что всякий достойный человек может быть священником, нечего быть отдельной социальной группой и вообще долой церковь. Есть болларды, договорил я молча про себя. Это народные проповедники, что подготовили восстание Уотта Тайлера. Их проповедник Джон Болл Боролся против всех привилегий церкви. Табариты, больше известны как революционное крыло гуситов, что нанесло ряд поражений немецким крестоносцам, это воинственный плебс с лозунгом «грабь награбленная церковью». Так что я, несмотря на свою революционность, несмотря на симпатии ко всем, кто борется против зажравшейся церкви, все же не хочу жить при военном коммунизме а именно к нему ведут все еретические учения таких самоотверженных Чегевар и Янагусов. С высоты холма открылся незабываемый вид. Два городка — Каталаун и Терц — на какое-то время слились воедино в гигантский мегаполис благодаря турнирному полю. Вокруг поля множество шатров рыцарей и знатных людей, лавки торговцев, походные кузницы и оружейные. Лошадники пригнали на продажу великолепных коней, явно не для работы в крестьянском хозяйстве. Все крупные, с толстыми ногами, способными не только выдержать вес всадника в тяжелых доспехах, но и пойти в скач. К этому Вавилону тянутся подводы сбитой птицы, рыбой, хлебом и сыром, по дорогам гонят блеющих овец. Но здесь не римские легионеры, так что овцы не для половых нужд армии, а на прокорм многих тысяч здоровых и не нестрадающих потерей аппетита горожан. Я увидел турнирное поле и сразу вспомнил классическое описание из подлинной рукописи короля Иерусалимского Рене де Анжу «Ресталища должны быть длиннее ширины на четверть, а ограда в вышину человеческого роста или в 6,5 футов» из крепкого дубового дерева и четырехугольных двойных свай. И те, и другие на вышину колена должны быть двойные. Внешнее аресталище должно устраиваться в четырех шагах от первых для того, чтобы пешие слуги могли освежаться и спасаться из свалки. Там же помещались особые слуги «Генс Армес», назначенные судьями, чтобы не допустить народной толпы к участникам турнира. Что касается величины ресталищ, что строят и большие, и малые, смотря по числу участников и приговору судей. Отсюда видны только крохотные фигурки. Но блеск выдает доспехи, щиты, мечи, как будто вся долина усеяна крохотными зеркальцами. Катфаэль посматривал на меня с осторожностью. «Брат-паладин, тебе так уж необходимо драться?» Я вспомнил разговор с сатаной. «А что делать, если надо?» Он сдвинул плечами. «А почему я не дерусь?» «Когда можно не драться, — ответил я, — я тоже не дерусь. Но бывает, когда это самый прямой путь к цели. Есть люди, для которых удар по голове — самый убедительный довод». Он печально вздохнул. «Да, мир все еще несовершенен. Даже не знаю, успеем ли построить царствие Божье на земле до того, как состарюсь». Я посмотрел искоса на его серьезное лицо. «Не шутит?» «В самом деле верит, что можно построить идеальное общество при жизни нынешнего поколения. Ну, прям второй Никита Сергеевич». «Знаешь притчу?» — спросил я. «Про старика, который сажал яблоньку». Он подумал, кивнул. «Понял, брат Паладин, на что ты указываешь с деликатностью, которую так ценю, и которой все еще удивляюсь в таком крупном человеке. Но все-таки, прошу, не дерись в тех случаях, когда можно не драться. Кроме отвращения к пролитию крови, я еще и беспокоюсь за тебя, брат». «Я тоже», — признался я. Впрочем, человек продолжает развиваться. У него появляется больше нервных узлов, он становится быстрее, гибче, а не только сильнее и выше ростом, что наглядно показала акселерация. С мечом в руках я двигаюсь вдвое быстрее любого опытного воина, устаю меньше, а в ответ на их примитивные приемы боя придумал десяток своих новых. Не потому, что уже знал, нет, просто мой кругозор расширен средствами кино и телевидения. Знаю о самурайских мечах и восточной технике боя. И хотя никогда подобной ерундой не увлекался, но уже то, что эта техника существует, раскрепостит любого и позволит искать в таких местах, где нынешнему рыцарю не придет в голову.